На следующий день ее обожженные солнцем плечи болели так, что о плавании не могло быть и речи. Поэтому они с матерью изрядно сперва поторговавшись шофером, ибо за годы учебы в Париже Розмари успела узнать цену деньгам, наняли автомобиль и отправились на экскурсию, появляющейся дельтой столь многих рек Ривьере. Их шофер, настоящий русский боярин времен Ивана Грозного, оказался прирожденным экскурсоводом. Словно разом сдернув унылую пелену повседневности, он заставил все эти дышащие славой былых веков названия «Канны», «Ницца», «Монте-Карло» предстать перед Розмари во всем своем блеске. И вот уже перед ее мысленным взором, величественной походкой шествовали окруженные многочисленной свитой французские короли во время она, приезжавшая сюда, и пировать, и умирать. Раджи в причудливых одеждах осыпали заморскими сокровищами английских балерин, А русские князья, потеряв все дням и ночам, бражничали по три недели кряду, и столы в ресторанах ломились от черной икры. Над побережьем и в самом деле поныне витал русский дух. Проезжая, они видели русские бокалейные лавки и книжные магазины, когда-то процветавшие, а теперь заколоченные. Десять лет тому назад, в апреле, в связи с окончанием сезона, закрыли православную церковь, а в погребах оставалось ждать столь любимой русскими сладкое шампанское. «Через год мы вернемся», — обещали тогда они, однако судьба распорядилась иначе. Никому из них так и не суждено было побывать здесь снова. В отель возвращались уже под вечер, и розмари любовалась морем. В часы заката оно сверкало тысячу самых неожиданных красок и вдруг напомнило ей те агаты и сердолики, которыми мать иногда позволяла ей играть в детстве. Оно было тот беловато-зеленым, как млечный сок растений, то голубым, как приготовленная для стирки вода, то темным, как вино. Из крохотных деревенских забегаловок доносились незатейливые звуки пианолы. Там, под сенью виноградных лос, простые люди, радуясь и веселясь, вкушали простую пищу. А когда автомобиль свернул с корнишдор, ждор, и направился, минуя окутанные сумерками деревья, к отелю Госса, Розмари увидела, что над руинами древних акведуков уже плывет луна. Где-то далеко в горах был... Деревенский праздник, и розмари, стоя в призрачном лунном свете у затянутого москитной сеткой окна и прислушиваясь к доносящимся издалека звукам музыки, изумилась. Надо же! И здесь, оказывается, бывает веселье. Ей вспомнились те милые люди на пляже, и она подумала, что завтра утром, скорее всего, увидит их снова. Ах, как же ей хотелось познакомиться с ними поближе. Розмари в тайне мечтала, что они приняли ее в свою компанию, однако это было навряд ли возможно. Стоит им вместе со своими детьми и собаками выйти на пляж, расставить зонты, расстелить сыновки, и все вход воспрещен. Но, как бы то ни было, до отплытия парохода оставалось еще два дня, и она твердо решила, что в любом случае не допустит, чтобы те другие назойливые и бесцеремонные снова испортили ей отдых. Глава четвертая На следующий день ей повезло. Рано утром, когда на пляже не было еще ни мистера и миссис Макиско, ни их дурно воспитанных друзей, а сама Розмари только-только расстелила свой пеньюар и легла загорать, к ней подошли, оставив в своей компании двое мужчин, тот самый в жакейской шапочке и прослывший любителям распиливать официантов Высокий блондин. «Доброе утро!» — приветствовал ее дигдайвер и сразу же спросил. «Послушайте, мисс, я понимаю, что в солнечном ожоге мало приятного, но почему вы вчера даже не появились на пляже? Мы за вас беспокоились!» Она встала и тихим счастливым смехом дала понять, что безумно им рада. «Знаете, мы подумали», – продолжал он тем временем, – «почему бы вам сегодня к нам не присоединиться?» «Да-да, я вполне серьезно. В нашем обществе вы сможете отведать лучшие из здешних вин и явств. Мы считаем за честь вас угостить, так что не стесняйтесь». Он был добр и обаятелен. Его голос подсказывал ей, что сегодня она может рассчитывать на его заботу и покровительство. А пройдет совсем немного времени, и он распахнет перед ней целые миры новых восхитительных возможностей, перезнакомив ее сразу со всеми своими друзьями и при этом умудрившись ни разу не назвать ее имя. Он тем самым с легкостью дал ей понять, что эти люди и без всяких знакомств, прекрасно зная, кто она, тем не менее считает верхом невоспитанности бесцеремонно вторгаться в ее жизнь. С тех пор, как на Розмари обрушился успех, подобной деликатности она могла ожидать лишь от тех, кто на собственной шкуре испытал что Что значит быть звездой? Николь-дайвер, сверкая жемчугом и загорелой спиной, листала поваренную книгу. Ей нужен был цыпленок по-мериленски. Розмари решила, что ей лет двадцать пять. Лицо ее, на первый взгляд, казалось не более чем стандартно красивым. Неординарность проступала на нем из-под воль. Оно было как будто изначально задумано с размахом, достойным эпохи героев, крупные волевые черты, Смелые решительные линии в сочетании с живостью красок словом, все то, что мы привыкли отождествлять силой характера и неукротимостью темперамента, было воплощено в нем с поистине роденовской выразительностью. Однако затем, увы, словно Какой-то горе-воятель взялся доделывать незаконченный шедевр и в силу своей ограниченности придал ему черты обыкновенной смазливости. Еще чуть-чуть такой отделки, и от великого замысла не осталось бы и следа. Единственное, чего бездарному скульптору не удалось испортить, — это губы. Придав им тот капризный сгиб, который мы часто видим на обложках журналов, он все же не смог скрыть ту стремительность, которая должна была стать свойственной всем чертам этого лица согласно первоначальному замыслу. — Скажите, вы здесь надолго? — спросила Николь. Голос у нее был низкий, с хрипотцой. Розмари вдруг подумала, что можно было бы остаться еще на недельку. «Не очень!» — не совсем уверенно ответила она. «Мы ведь уже долго за границей. В марте мы приплыли на Сицилию, и вот теперь мало помалу продвигаемся на север. Видите ли, в январе на съемках я схватила воспаление легких, и сейчас у меня восстановительный период». Боже правый! Как это случилось? Мне пришлось плавать в ледяной воде. Розмари не очень-то хотелось посвящать этих, пусть и очень милых, но все же мало знакомых людей в подробности своей жизни. Собственно, у меня был грипп, Но я подумала, что это всего лишь легкая простуда, и решила продолжать сниматься. А у нас как раз была сцена, в которой я бросаюсь с моста в канал. Снимать ее решено было в Венеции. Во все это, как вы понимаете, были вложены сумасшедшие деньги. А потом нырять мне пришлось целый день. Вечером мама срочно пригласила врача. Но что он мог сделать? Пришлось болеть. И прежде чем кто-либо из них успел ответить, она решительно сменила тему. — А вам здесь, надеюсь, нравится? — Иначе и быть не может, — неторопливо произнес Эйп Норт и, с достоинством повернув голову, одарил чету дайверов, исполненным благоговение взглядом. — Должен сказать вам, мисс. Что если бы не они, здесь вообще не было бы курорта. Ах, что вы говорите! Дело в том, что раньше в летнее время отель был всегда закрыт, объяснила Николь. Однако в прошлом году мы уговорили месье Госса подойти к делу иначе, оставив на лето всего трех человек из обслуги повара, официанта и курьера, он смог убедиться, что вложенные им деньги себя оправдали. И в нынешнем сезоне, как видите, дела идут даже лучше, чем в предыдущем. Но ведь вы, кажется, живете в отеле. У нас здесь вилла в Тармсе. Позвольте объяснить вам, мисс В чем заключалась суть нашей идеи, переставив зонд так, чтобы на обгоревшие плечи розмари не светило солнце, подхватил начатый Николь рассказ «Дик». Согласитесь, что все северные курорты наподобие Довиля давно облюбовали русские англичане. Им холод, как известно, нипочем. Мы же, американцы, совсем другие. Едва ли не каждый второй из нас родился в тропиках. Стало быть, и отдыхать нам лучше не на севере, а здесь. Тем временем юный латиноамериканец принялся листать Нью-Йорк Геральт Трибюн. «А ну-ка угадайте, откуда родом вся эта публика?» Вдруг воскликнул он. И прочел с едва заметным французским акцентом. В отеле Палас, города Веве на прошлой неделе прибыли мистер Пандели Власка, мадам Банеас. Я ничего не вру, Карианна Медонка, мадам Паше, Серафим Тулю, Мария Амалия Роза Миас, Моисей Тойбель. Мадам Парагорис, апостол Александр и Аланта и Женевьева де Момус. Вот кто заслуживает внимания! Женевьева де Момус! Не знаю, как вы, господа, а я завтра же с утра нарочно отправлюсь в ВВ, чтобы с ней познакомиться. И латиноамериканец В мгновение ока вскочил со стула. На несколько лет моложе дайвера и норта он был высок ростом и поджар, но тем не менее плечистый силен. Если бы не брезгливое выражение лица, его можно было бы считать эталоном мужской красоты. Но, увы, даже блеск его карих глаз не мог сгладить неприятного впечатления». Однако запомнились почему-то именно они, эти глаза, а не скорбные складки у рта и не та безысходная боль, что до времени избороздила морщинами его совсем еще юный лоб. «На прошлой неделе нам попались интересные имена в американских новостях», — сказала Николь. «Миссис Эвелин Устрица» и «Дик, ты не помнишь?» «Мистер С. Мертвец!» Тоже поднимаясь со своего места, ответил дайвер. Взявшись за грабли, он принялся сосредоточенно выгребать из песка мелкие камешки. «Ах да! С. Мертвец!» Просто мурашки по коже. В обществе Николь Розмари чувствовал себя спокойно и непринужденно. Пожалуй, с ней ей было даже лучше, чем с матерью. Эйп Норт и француз Барбан принялись обсуждать последние марокканские новости, а Николь, переписав рецепт, взялась за шитье. Розмари с интересом огляделась вокруг. У дайверов была масса интересных и необычных вещей. Четыре огромных зонта, из которых можно было сделать навес, кабинка для переодевания, надувной резиновый конь и куча всего остального. Многое из этого Розмари вообще видела впервые в жизни — С окончанием войны люди вновь мало-помалу стали вспоминать, что на свете существует комфорт и роскошь. Следует заметить, что о многом из того, что было у дайверов, подавляющему большинству простых смертных, в то время приходилось только мечтать. Разумеется, Розмари не составила труда догадаться, что она имеет дело с людьми, обладающими баснословным богатством – Однако, хотя мать и предостерегала ее не раз, говоря, что подобные люди чаще всего оказываются не более чем праздными прожигателями жизни, она была уверена, что те, с кем свела ее сегодня судьба, представляют собой приятное исключение. Даже в нынешней их неподвижности она усматривала наличие некой пока еще не совсем ясной ей цели. Все происходящее представлялось ей как невероятно сложный творческий процесс, и ей надо было еще духовно дорасти, чтобы понять его смысл. Ее незрелый ум был далек от того, чтобы анализировать складывавшиеся между ними отношения, по правде сказать – Ее занимало лишь то, как они относятся к ней самой. И хотя интуиция говорила ей, что движущие этими людьми чувства и сложны, и противоречивы, блистательный парадный фасад их жизни казался ей куда более значительным, чем то, что за этим фасадом скрывалось. Одним словом, Немного понаблюдав за своими новыми знакомыми, Розмари пришла к однозначному выводу, что в их компании можно отлично провести время. Затем она принялась по очереди думать о каждом из троих мужчин. Каждый из них был по-своему совершенство. Каждый обладал прирожденной воспитанностью, не той, что умеет появляться и исчезать в зависимости от обстоятельств, а той, которая сопровождает человека всю жизнь и проявляется в каждом его поступке. Как же далеко до них было всем тем нагловатым юношам, которых ей приходилось встречать среди актерской братьи, Впрочем, и режиссеры, которых до сегодняшнего дня она почитала за цвет общества, были не намного лучше, куда им было с их понебратской бесцеремонностью, до той поистине удивительной предупредительности и деликатности, которую она открыла для себя в обществе этих людей. Актеры и режиссеры, вот, пожалуй, И все мужчины, с которыми она до сих пор общалась. Ах да, еще это разношерстная, но в сущности безликая масса мечтающих о легких победах студентов. Еще прошлой осенью на Балу в Ельском университете она узнала цену их признанием. Да эти... Трое явно были на голову выше остальных. Барбан был менее утончен, чем двое других. В нем был избыток сарказма и скептицизма, да и в манерах его чувствовалась какая-то вызывающая небрежность. Эйп Норд при всей своей застенчивости обладал совершенно безудержным чувством юмора, которая ее одновременно и привлекала, и озадачивала. Она сомневалась, позволит ли ей ее прирожденная серьезность быть с этим человеком на равных. Но дик дайвер, он был просто неотразим. Она могла любоваться им, И его загорелым обветренным лицом, и короткими рыжими волосами, и обнаженными руками, на которых имелась такая же поросль такого же цвета, стальная синева его глаз ослепляла. Нос его был слегка заостренный, по нему всегда можно было безошибочно определить, на кого он в данный момент смотрит и к кому обращается. А надо сказать, что этот человек обладал совершенно редкостным даром оказывать своим собеседникам лестное внимание. Ведь если быть до конца честным, разве часто люди берут на себя труд смотреть нам в глаза? Увы, нет. Их взгляды лишь скользят по нам, то любопытные, то безразличные, но почти всегда неискренне. Говорил Дик Дайвер с чуть заметным певучим ирландским акцентом, голос его манил и завораживал. Однако она чувствовала, что кроме доброты ему присущи также и твердость духа, сдержанность и самообладание, то есть именно те качества, которые она стремилась воспитать в себе самой. О да, он и Только он! На него пал ее выбор, и, сидевшая рядом Николь, услышав ее тихий вздох, ах, зачем он уже принадлежит другой женщине, безошибочно это угадала. Ближе к полудню на пляж явилась чета Макиска, миссис Абрамс, мистер Дамфри и сеньор Кэмпион. Бросая на дайверов косые взгляды, они установили принесенный ими новый пляжный зонт и с довольным видом уселись под ним отдыхать. Все, кроме мистера Макиска, который предпочел оставаться пусть и под палящим солнцем, но в гордом одиночестве. Дик взял свои грабли и, делая вид, что выгребает гальку, отважно приблизился к лагерю противника. Представьте, там наши храбрые юноши вдвоем сидят и штудируют правила хорошего тона. Шепотом сообщил он, вернувшись. Ну, значит, нам крышка. Философски заметил в ответ Уэп-норт. В этот момент из воды вышла его супруга, белозубая, выделявшаяся среди прочих своим темно-коричневым загаром молодая женщина, с которой Розмари уже познакомилась на плоту в первый день. «Ух ты, что я вижу!» — сверкнув ослепительной улыбкой, заметила она. «Мистер Макоттик и миссис Макиска!» «Они его друзья!» — напомнила ей Николь, указывая на Эйба. «Почему бы вам, мистер Норт, не пойти к ним и не поговорить? Разве вы не находите, что они просто прелесть?» Как по мне, они само совершенство, согласился Иб. Куда нам грешным? Я так и знала, что в этом году на пляже будет столпотворение. Вздохнула Николь. А ведь согласитесь, что по праву пляж этот принадлежит нам. Когда мы приехали сюда в прошлом году, Дик, собственноручно, ходил здесь с ведром и собирал гальку. Затем она немного подумала и тихо, чтобы ее не слышали, три сидевшие под соседним зонтом старухи-англичанки добавила. — Хотя, если поразмыслить... Все эти господа намного лучше, чем те, которые пожаловали сюда с Туманного Альбиона прошлым летом. По крайней мере, они и не носятся, как угорелые по пляжу, и не орут с утра до вечера. «Ах, какое красивое море! Ах, какое чудесное небо! Ах, у нашей крошки Нелли обгорел носик!» Слушая ее, Розмари подумала, что с ней лучше не связываться. — А видели бы вы, как они дерутся! — продолжала тем временем Николь. — Буквально за день до вашего приезда, мисс, вот этот самый, ну, в общем, женатый тип, у которого фамилия похожа на какой-то то ли бензин, то ли маргарин, макиска. Ну, да-да, именно, Макиска. Так вот, они с женой чего-то там не поделили. И она бросила ему в лицо горсть песка. А он на нее сверху как насядет. И давай ее мордой в этот самый песок пихать. Мы просто остолбенели все. Я даже дико просила вмешаться. Пожалуй... Рассеянно уставившись в соломенную ценовку, молвил вдруг дикдайвер, пожалуй, я пойду и приглашу их всех с нами отужинать. Только попробуй, точас воскликнула Николь. А что здесь такого? Они что, не люди? Люди, конечно, смеясь, все еще пытаясь настоять на своем, Николь. Но только носом в песок — это не в моем вкусе. Видите, какая я стерва! Обратилась она к Розмари и тут же крикнула «Топси! Ланье! скорее купаться!» Розмари вдруг почувствовала, что предстоящее купание запомнится ей на всю жизнь. Пройдут годы, но всякий раз, когда кто-то станет говорить о море, в ее памяти неизменно будет всплывать именно этот день. Переглянувшись, дайверы и их друзья одновременно встали и направились к воде. Все как один радовались тому, что после длительного вынужденного безделья наконец-то можно подвигаться и размять мышцы. После иссушающего зноя на пляже освежающая прохлада морской воды была словно выпитый после жгучего карри бокал белого вина. Распорядок дня дайверов был заимствован У седой древности, когда все, что необходимо для жизни, человек должен был делать сам, и потому переход от одного занятия к другому всякий раз приносил ему истинное наслаждение. Еще не зная, что вскоре им предстоит еще один такой переход от безмолвной сосредоточенности купания к веселой и беззаботной болтовне за праздным провансальским завтраком, она все же интуитивно чувствовала, что Дик по-прежнему оказывает ей свое покровительство и потому с восторгом делала все, что делали другие. С утра трудившаяся над шитьем Николь вручила, наконец, своему супругу готовое изделие. Через минуту он, выйдя из кабинки в совершенно прозрачных, сплошь состоящих из одного только черного кружева панталонах, произвел на пляже настоящий фурор. Присмотревшись, однако, шокированная курортная публика обнаружила, что под кружевом имеется телесного цвета подкладка. Педораста не переделаешь презрительно проворчал Маккиска и, обернувшись к сидевшему под зонтом мистеру Дамфри и сеньору Кэмпиону, добавил «Прошу прощения, господа!» Розмари панталоны привели в неописуемый восторг. В своей наивности она готова была принять расточительные забавы дайверов чуть ли не за эталон добродетели. Ведь откуда ей было знать, что в действительности их жизнь состоит из сплошных противоречий? Не в домек ей было и то, что шутки их не так уж невинны. И кажущаяся простота есть лишь результат тщательного отбора наиболее качественных и дорогостоящих вещей из всего, что может предложить мир, где правят деньги. Более того, и непринужденность их манер, тишина и спокойствие, напоминавшие атмосферу детской, и акцент на вечных ценностях. Все это являлось результатом борьбы, смысл которой в силу своей молодости Розмарина вряд ли смогла бы постичь. На самом деле было лишь жалкой попыткой задобрить судьбу. Со стороны казалось, что дайверы Это живое воплощение прогресса. Все прочие в сравнении с ними выглядели безнадежно отсталыми. Но, увы, хотя для юной простодушной девушки это и было книгой за семью печатями, уже успевшие прорасти в их душах пагубные всходы, вот-вот готовы были принести свои первые ядовитые плоды. Потом, когда они всей компанией пили херес, Закусывая его сухим печеньем, Дик скользнул по ней холодным взглядом своих синих глаз, и в следующий момент, не отрывавшая глаз от его манящих губ, размарил, услышала, как он задумчиво и неторопливо произнес «Должен признаться». Я давно не встречал таких цветущих девушек, как вы. В тот вечер Розмари рыдала в объятиях своей матери. Ах, мам, я люблю его, люблю. Я в отчаянии, понимаешь? Я не знала, не знала, что такое бывает. А он женат, и жена его тоже просто золото. Понятия не имею, что делать». — Ах, мама, как же я его люблю! — А я могу с ним познакомиться? Мы приглашены к ним отужинать в пятницу. Если ты его любишь, то ты не плакать должна, а радоваться. А ну-ка, вытри слезы. Розмари подняла глаза, и ее заплаканное личико озарилось прелестной улыбкой. В конце концов, мать, как всегда, права. Глава пятая.